Второе. Прорыв. Статья «Сны горной гориллы» так и не была опубликована. Как это было принято, статью направили на рецензирование трем членам редакционной коллеги журнала, а одна копия каким-то образом, до сих пор пока не ясно, как это произошло, попала к членам агентства по защите приматов Нью-Йоркской организации созданный в 1975 году для предотвращения недопустимого и противозаконного использования разумных приматов в бесполезных лабораторных экспериментах. 3 июня агентство приступило к пикетированию зоологического факультета в Беркли, требуя немедленного освобождения Эмми. Пикетчиками были в основном женщины, нередко с детьми. Местная телевизионная компания – показала восьмилетнего мальчика, который держал плакат с фотографией Эмми и кричал «Свободу Эмми! Свободу Эмми!». Сотрудники проекта Эмми ограничились короткими письменными заявлениями для прессы, в которых констатировалось, что агентство по защите приматов получило недостоверную информацию. Заявления были отправлены через службу информации университета. Скоро стало очевидным, что такой шаг был тактической ошибкой. 5 июня агентство опубликовало комментарии других приматологов со всех уголков США, которых давала оценка работам доктора Эллиота. Позднее многие из них отрицали свое авторство или утверждали, что при цитировании смысл их высказываний был искажен. Доктор Уэйн Терман из Нормандского университета в Оклахоме будто бы заявил, что работы Эллиота смешны и безнравственны. Доктор Фелисити Хаммонд из Йоркского центра по изучению приматов, город Атланта, сказала, что и сам Эллиот и его работы весьма заурядны. Доктор Ричард Аронсон из Чикагского университета назвал исследования Эллиота в основе своей бесспорно фашистскими. Никто из этих ученых, давая столь категоричные оценки, не ознакомился предварительно со статьей Эллиота. Однако нетрудно было себе представить нанесенный ими ущерб, особенно от заявления Ааронсона. Уже 8 июня некая Эленор Врие, выступая от имени всего агентства и говоря о преступных исследованиях доктора Эллиота и его нацистски настроенных сотрудников, заявила что Эми стали преследовать ночные кошмары только после жестоких экспериментов Эллиота, в ходе которых животные подвергали пыткам, электрошоку и пичкали сильно действующими препаратами. Сотрудники проекта Эмми к 10 июня подготовили гораздо более детальное второе заявление для прессы, в котором, в частности, ссылались на неопубликованную статью, К сожалению, теперь служба информации университета была слишком занята, чтобы опубликовать это заявление. На 11 июня на зоологическом факультете было намечено собрание для обсуждения некоторых нравственных проблем. Эленор Врие заявила, что агентство наняло известного адвоката из Сан-Франциско Мелвина Белли, чтобы тот помог освободить Эмми от рабства. Офис адвоката отказался прокомментировать это сообщение. В тот же день сотрудники проекта Эмми неожиданно для самих себя добились решающего успеха в понимании природы снов Эмми. Несмотря на все эти удары и всеобщее, далеко не дружеское внимание, сотрудники Эллиота продолжали ежедневно работать с Эмми. Беспокойство гориллы и регулярно повторявшиеся вспышки раздражения напоминали им о том, что пока еще не решена главная проблема. Ученые настойчиво искали разгадку. А когда в конце тоннеля забрежил свет, то он оказался совсем не там, где его надеялись найти. Прорыв в работе произошел почти случайно. Научный сотрудник Сара Джонсон просматривала в библиотеке различные документы об археологических открытиях в Конго в слабой надежде найти сведения о таком месте, старое здание в тропическом лесу, которое Эми могла бы видеть в младенчестве еще до того, как ее привезли в зоопарк Миннеаполиса. Джонсон быстро выяснила наиболее важные особенности бассейна Конго. Исследование региона европейцами началось лишь сто лет назад. В последние годы из-за агрессивного поведения враждебно настроенных племен и непрерывных гражданских войн научные экспедиции в Конго стали опасными. Влажный тропический климат не способствовал сохранению памятников архитектуры. Это означало, что древняя история бассейна Конго практически неизвестна, и Джонсон закончила свои поиски за несколько часов. Однако ей не хотелось так быстро признавать свое поражение, она решила просмотреть другие книги, имевшиеся в отделе антропологии и в том числе этнографические и исторические исследования, отчеты о средневековых путешествиях в Африку. Оказалось, что первыми в континентальных регионах бассейна Конго побывали арабские работорговцы и португальские купцы, которые оставили довольно подробное описание своих путешествий. Поскольку Джонсон не знала ни арабского, ни португальского, она ограничилась знакомством с иллюстрациями. Неожиданно ей в глаза бросился рисунок, от которого, как она позже призналась, у нее пробежал по коже мороз. Это была старинная португальская гравюра, выполненная в 1642 году и воспроизведенная в книге, изданной в 1842. На потрепанной ломкой бумаге краски поблекли от времени, но, тем не менее, там были отчетливо видны заросшие лянами и гигантскими папоротниками руины города. В полуразрушенных зданиях двери и окна завершались полукруглыми арками, точно такими, какие рисовала Эми. Это был счастливый случай, — говорил позднее Элиот, — один из тех, которые выпадают ученому раз в жизни, да и то, если повезет. Конечно, сама гравюра нам ничего не сказала. Подпись под рисунком мы прочесть не могли. Удалось разобрать лишь одно слово, которое показалось нам похожим на Зинш, и дату — 1642 год. Мы тотчас наняли переводчиков, искушенных в арабском и португальском языках 17-го столетия. Но главное было не в этом. Как нам казалось, мы получили уникальную возможность проверить справедливость одной очень важной теоретической проблемы. Мы решили, что рисунки Эмми подтверждают существование специфической генетической памяти. Гипотеза о генетической памяти была впервые высказана Маре еще в 1911 году и с тех пор стала предметом ожесточенных дебатов. В общих чертах суть ее сводится к следующему постулату. Механизм передачи наследуемых признаков настолько универсален, что регулирует передачу последующим поколениям не только физических характеристик организма. Очевидно, что поведение низших животных определяется генетическими факторами, поскольку им не нужно обучаться типичному для них поведению. С другой стороны, для высших животных характерно более разнообразное гибкое поведение, на которое оказывают определенное влияние обучение и память. Нерешенным оставался вопрос, не закреплена ли какая-то часть психического аппарата высших животных, в частности обезьяны и человека, в их генах. Эллиот и его сотрудники полагали, что теперь в лице Эмми Они располагают доказательством существования генетической памяти. Эми вывезли из Африки, когда ей было всего лишь 7 месяцев. И если она не видела руин города в младенчестве, то ее сны и рисунки могли представлять собой лишь проявление специфической генетической памяти. Проверить это предположение можно было только в Африке. К вечеру 11 июня все сотрудники проекта Эми пришли к единому мнению – Если им удастся организовать и оплатить поездку, они с Эми отправятся на родину Горилы. 12 июня Элиут и его сотрудники ждали, когда переводчики закончат работу над древним источником. Они надеялись, что на перевод уйдет не больше двух дней. Поездка в Африку представляла собой более сложную проблему. Во-первых, даже если с Эми отправятся лишь двое сотрудников, Это обойдется по меньшей мере в 30 тысяч долларов, что составляло заметную долю всего годового бюджета проекта. Во-вторых, перевозка «Гориллы» через полсвета наверняка потребует преодоления множества таможенных и бюрократических барьеров, которые часто исключают друг друга. Стало очевидным, что Эллиуту и его сотрудникам необходима помощь более сведущих в подобных проблемах людей, но они не знали, куда обратиться. И вдруг на следующий день, 13 июня, из Хьюстона позвонила доктор Карен Росс. Она говорила от имени одного из спонсоров проекта Эмми, Фонда защиты природы, и сообщила, что через два дня отправляется в конкурс с экспедицией. Росс не говорила, что ей было бы интересно взять с собой Питера Эллиота или Эмми, но у Эллиота создалось такое впечатление – По крайней мере, если судить по телефонному разговору, что в таких делах, как организация экспедиций и их переброска в затерянные уголки планеты, доктор Росс чувствует себя как рыба в воде. Когда Росс спросила, нельзя ли ей прилететь в Сан-Франциско, чтобы встретиться с доктором Эллиотом, тот ответил, что будет рад ее видеть в любое удобное для нее время.